проблемы деловых отношений. В последнее время в странах с развитой рыночной экономикой возрастает интерес к этической стороне деловых отношений. Это объясняется повышением требований людей к уровню этичности в деловой сфере. Регулярно проводятся международные съезды и конференции по проблемам этики деловых отношений. Издаются журналы, книги и учебники, посвященные этическим проблемам. Проблемы деловых отношений возникают между организациями, существующими в одной сфере. Между ними возникает жесткая конкуренция. Каждая организация выбирает свои средства борьбы с конкурентом и часто нарушает моральные нормы в угоду своей прибыли. Проблемы отношений между организациями и государством, организацией и обществом в целом возникают довольно часто. Одни считают, что недопустимо вмешательство государства и общества в дела организации. Организация, получившая свободу, должна иметь более высокую прибыль и использовать ее для повышения дохода акционеров, повышения заработной платы наемным работникам и для благотворительности. Другие считают, что организация должна контролироваться со стороны общества и государства. Государство с помощью законов регулирует деятельность организации для создания эффективной экономики, сохранения окружающей среды и защищает интересы потребителей. Довольно сложная проблема взаимоотношений между организациями, производителями и потребителями. Эту проблему можно решить при условии, если организация обеспечивает безопасность своей продукции, постоянно улучшает стандарты контроля качества, ее внешнего вида, рабочих характеристик продукции и назначает подходящую цену на свою продукцию. Потребитель должен получать точную информацию о качестве безопасности продукции в процессе ее потребления и эксплуатации, и сроках ее хранения. Еще одна важная проблема отношений между организациями-производителями и потребителями – это реклама. Реклама, навязывая покупателю ненужный ему товар, старается манипулировать и лишать потребителя свободного выбора. Реклама нужна для привлечения потенциальных покупателей. Она должна быть точной и доносить до потребителя правдивую информацию. За преувеличением возникают серьезные моральные проблемы. Потребитель, не получивший точную информацию, лишается возможности свободного, обоснованного, разумного выбора. Организация должна выполнять свои обязательства перед инвесторами. Одним из способов обмана инвесторов является использование прибыли или активов для личного обогащения, что приводит к уменьшению доходов инвесторов. Люди, поверив ложным обещаниям высокой прибыли, каждый год вкладывают более 1 миллиарда долларов в грандиозные несуществующие проекты. Распространенный способ мошенничества – это завышение счета с последующим дележом с поставщиком разницы между завышенной и реальной суммой счета. Существует практика продаж деловой конфиденциальной информации конкурентам. Взаимоотношения между организациями и местными сообществами являются одной из острейших проблем. Организация должна поддерживать финансирование образования, медицины, благоустройство микрорайонов, создавать новые рабочие места и развивать инфраструктуру местности. Моральные проблемы возникают в отношении организаций к защите окружающей среды. Возникла новая сфера приложения капитала в разработке технологий и выпуска оборудования по утилизации производственных и бытовых отходов, а также в разработке безотходных технологий и очистного оборудования. Организация может вложить деньги в выпуск экологически чистого питания и питьевой воды. Но теперь увеличились затраты организаций на выплату штрафов за загрязнение окружающей среды и за нанесение природе экологического ущерба. Организации нужно менять технологию производства с учетом ужесточения норм природоохранительного законодательства. Она должна сотрудничать с государственными службами, представителями местного самоуправления, профсоюзными и общественными организациями в вопросах охраны окружающей среды. Серьезные моральные проблемы возникают нередко и внутри организации. Это принятие управленческих решений, положение женщин и людей предпенсионного возраста в организации, взаимоотношения между руководителями и работниками. При принятии управленческих решений происходит нарушение многих моральных и этических норм. Существует уверенность в том, что организация отнесется снисходительно и даже защитит человека, поступившего незаконно. Многие случаи незаконного поведения в организациях никогда не расследуются. Отношения между руководителями и подчиненными определяют нравственно-психологический климат в организации. Важно знать, как и на основании чего отдаются распоряжения руководства, участвуют ли подчиненные в принятии решений. В организациях существует так называемая «круговая порука», защищающая от служебного разоблачения. Женщины в организациях сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе ограничения карьерного роста, сексуальные домогательства, низкий заработок, в отличие от мужчин, работающих в той же области. В деловых отношениях иногда проблемы решаются с нарушением юридического, экономического, морального порядка за счет использования привилегированного доступа отдельных людей к товарам и услугам. Ситуация с незаконным получением некоторых товаров и услуг принимает более сложную этическую форму, когда человек представляет не свои интересы, а интересы организации. Культурная традиция, которая связана с системой услуг, — это подарки. Надо учиться при традиционном взаимном обмене подарками отличать подарки от взятки. На основании опроса руководителей различных организаций можно выделить следующие этические проблемы. При проведении проверок скрываются некоторые факты или подается неверная информация, осуществляется выпуск некачественной продукции, завышение цен или прямой обман при проведении деловых переговоров. Производство продукции с сомнительными характеристиками по безопасности жизни и здоровья граждан. Обман работников для получения выгоды для компании и создание союзов с сомнительными партнерами для получения выгоды. Нерациональное затягивание выполнения своих обязанностей, что приводит к пустой трате времени и денег компании. Невозвращение каких-либо вещей или ценностей, взятых на рабочем месте, у сослуживцев или из фондов компании, что говорит о низкой культуре организации и ее сотрудников. Излишняя самоуверенность в суждениях, подчас неоправданная, которая может привести к нанесению ущерба интересам компании. Невозможность высказать свое возмущение и несогласие в атмосфере постоянных неэтичных поступков. Сознательное преувеличение преимуществ своего плана работы для получения поддержки. Преувеличенное внимание к перемещениям по иерархической лестнице в ущерб интересам дела. Перемещение по служебной лестнице по головам сослуживцев. Руководители и работники постоянно сталкиваются с этими проблемами. Они не могут решить их на основе моральных принципов, заложенных в семье, школе или в церкви. Нередко безнравственные поступки совершают люди, которые исключительно честны и имеют благие намерения. Современные деловые отношения очень насыщены этическими проблемами.